Тогда. Хейли. Мои родители перебрались на побережье Лонг-Айленд-Саунд, как только поженились. И эта волшебная дата совпала с открытием филиала Lloyd Capital, где оба на тот момент работали. Сорвали двойной куш, как говорится. Вся их жизнь была связана с Ллойд Кэпитал. Оба попали туда после университета на стажировку, хоть и в разные годы. Оба прокладывали себе дорожки наверх, Но, как бывает, отец преуспел в этом чуточку больше. Но мама никогда не стремилась занять кресло поудобнее, на этаже повыше. Она из тех женщин, кто занимается карьерой ровно до тех пор, пока на горизонте не появится настоящий мужчина, с которым захочется создать семью. Думала ли она об этом, когда впервые увидела Чейза Моргана в стеклянных пропахшей кожей и дорогим кофе коридорах Ллойд Кэпитал на задворках верхнего Истсайда. Кто знает? Но вот папа потерял голову, едва разглядел зеленые глаза Кейт, тогда еще Миллиган, среди десятков других. Это он так любил вспоминать, а мама всегда подпихивала его локтем в бок, чтобы не говорил ерунды. Но я верила отцу. Даже 20 лет спустя он так смотрел на маму, будто весь мир сжался лишь до размера ее зеленых глаз. Хотела бы я узнать все о том, какими были мои родители в молодости. Но дети могут довольствоваться лишь тем, что им позволяют услышать родители. Морганы ничего не скрывали о своем прошлом. Но сколько я не пыталась выведать про их отношения, мне удалось разузнать лишь три главных факта. Их роман развивался стремительно, как костер разгорается из сухих веток. Они поженились в маленькой часовне в Астории перед самыми близкими, И на следующий же день сбежали из Нью-Йорка на 200 миль севернее вдоль побережья. Сюда, в Нью-Хейвен. А здесь уже начали новую жизнь и первым делом перезнакомились со всеми соседями. Одной из них оказалась мама Тедди. Дом Елены Рамора был раза в три меньше нашего. Хотя на момент переезда родители только мечтали о большой семье. И пока некому было заполнять пустые комнаты. Он стоял почти впритык к нашему с западной стороны. Маленький нюанс, который чуть не стоил родителям покупки этого дома, тихой жизни в маленьком городке и нашей дружбы с Тедди. Мама не любила, когда нарушали ее границы. А вид чужой кухни прямо из окон нашей так и кричал об их отсутствии. Но дом очаровал их. К тому же хозяйка переезжала к родственникам, вот и продавала его за смехотворные гроши. Тогда отец еще не получил должность главы отдела корпоративной ответственности. Без понятия, что это означает. И зарабатывал куда как меньше. А мама... Что ж, мама бы с радостью променяла карьеру в финансовом секторе, чтобы обустроить уютное гнездышко для новоиспеченного мужа и будущих детей. Правда, ушла из компании лишь после рождения Дэнни. Но это уже совсем другая история. Говорить, что Морганы общительны, как болтливые сороки, думаю, не стоит. Пять минут в их компании, и любой понимает, что эти двое состоят из генов дружелюбия и желания со всеми быть в хороших отношениях. Странно, что эти гены передались лишь Денни, но неважно. Не успели родители распаковать все коробки, как уже перезнакомились со всеми соседями. Получили четыре предложения на барбекю, подробный отчет о всех жильцах Ферри-Стрита от мистера Найта, Он, кстати, и двадцать лет спустя живет одними сплетнями. И приглашение вступить в местный книжный клуб. Родители идеально подошли местному обществу, хоть и были слеплены из другого теста. Жили в доме с пятью спальнями и белым фасадом, тогда как соседские стены потемнели от непогоды и смотрелись потрепанно. Как корешки библиотечных книг, которые трогали сотни рук. Они выходили из дома в строгих костюмах от каких-никаких брендов, садились в «Мерседес», тогда еще старой модели, и ехали в центр в одно из новых стеклянно-претензионных зданий. Тогда как соседи влезали в годами ношенные вещи и бежали пешком до ближайших аптек, продуктовых или муниципальных учреждений, где прозябали до шести вечера. Но их все равно любили. Морганов невозможно не любить ведь они никогда не кичились ни пятью спальнями, ни строгими нарядами от кутюр, ни мерседесами. Наглядный пример того, что внешность бывает обманчива. Не суди о книге по обложке. В общем, все подобные избитые фразочки о том, что главное — это то, что внутри, — это про моих родителей. Мамины переживания по поводу того, что дом Раморы стоял рядом и нарушал все мыслимые и немыслимые законы уединения — рассеялись на следующее же утро после переезда. Она спустилась на кухню с утра пораньше, чтобы побаловать отца завтраком в постель, приготовленным на новенькой плите. Папа был классиком во всем, в том числе и в завтраках, поэтому часто начинал день с омлета или яичницы. И только мама собиралась поджарить что-то яичное, как поняла, что вчера не успели позаботиться обо всем, кроме продуктов. В холодильнике не оказалось ни яиц, ни молока для кофе, ни хлеба. Она зависла посреди кухни, не зная, что приготовить из несчастных остатков вчерашнего мясного рулета из забегаловки энгуста в квартале от дома. Как услышала, какой-то стук. Словно рой пчел врезался в стекло, а потом снова. Мама подняла голову и увидела, что на нее пялятся. В окне напротив маячила Елена Раморе, и неловко махала рукой, чтобы новая соседка открыла раму. Мама немного смутилась и своего тонкого халата, и заспанного лица, и такой странной утренней встречи, но распахнула окно стежь и, как и подобает приличной соседке, улыбнулась. «Вы что-то хотели?» — вежливо спросила она, хотя такое вторжение в личное пространство уж точно выходило за всякие рамки. «В 10 часов утра еще может быть?» «Но не в половине седьмого». «Доброе утро», — смущенно ответила Елена Рамора. «Простите, что я лезу не в свое дело, но я заметила, что вам нечего приготовить на завтрак». Мама уже хотела было показать этой вторженке нью-йоркское воспитание и посоветовать, чтобы та не лезла в чужую жизнь, да не подсматривала в окна, но не успела. «Я хотела предложить вам яиц», — внезапно сказала соседка, протягивая через окно лоток. «А еще, может, вам нужно молоко или сливки? Я вот не могу пить черный кофе». Тонкие руки Елены протянули и молочник заодно. А потом еще баночку с песочным печеньем, тостовый хлеб, помидоры черри и даже связку петрушки. «Наверняка вы забыли про еду со всем этим переездом. Все так же немного неловко пожала плечами женщина, пока моя мама приходила в себя от такого участия». Ну, не буду вам мешать. И обещаю больше не подсматривать в окна. Елена выпустила смешок и потянулась за ручкой, чтобы прикрыть окно и снова воздвигнуть барьер между ними. Мама была так поражена этим добрым жестом, что забыла поблагодарить за яйца и молоко, а ее омлет подгорел. Небывалое зрелище у моей мамы никогда ничего не подгорало. Тем же вечером она постучалась в дом Краморы и вернула все, что одалживала утром, на этот раз не забыв сказать спасибо. «Ну что вы!» — лишь отмахнулась мама Тедди. «Мы ведь теперь соседи и должны друг друга выручать». И с тех пор наши мамы сдружились на зависть другим обитателям Ферри-стрит. Они напоминали двух девчонок, что рисуют сердечки в дневничках, обсуждают мальчишек и пекут печеньки по выходным. Разве что ночевать друг у друга не оставались. Ну, так, по крайней мере, рисовала мое воображение, когда мама рассказывала о своей дружбе с миссис Раморе. Они быстро спелись, как две хористки, берущие одни и те же ноты. Все вечера, что отец задерживался в офисе, мама проводила в доме Елены или же вытаскивала ее куда-нибудь в люди. Мама приобщала соседку к культурной жизни мегаполиса, вспоминая истории из Нью-Йорка, а та, в свою очередь, учила жизни в маленьком городке, таскала по местным музеям, обсерваториям и колоритным заведениям. Их крепкая дружба длилась примерно два года, а потом что-то пошло не так. Мама мало что рассказывала, а я видела, как ей горько вспоминать те времена и не настаивала. Знала только, что в какой-то момент мама Тедди разорвала все связи с Морганами. Не отвечала на звонки, не открывала двери, когда мама приходила с теплым пирогом и крошкой Диланом под мышкой. Мама переживала, что она сама виновата в разладе. Когда рождается ребенок, подруги отходят на второй план. С грустью говорила она, когда я расспрашивала о ссоре с миссис Раморе. Я старалась уделять Елене внимание, но не стану скрывать, что отдалилась от нее, потому что все свободное время возилось с Диланом. Мама еще какое-то время пыталась наладить отношения с соседкой, но та даже смотреть в сторону моих родителей не могла. И дружба рассыпалась, как мука из пакета. А потом родилась я почти в одно и то же время с Тедди. И нашу дружбу уже ничто не смогло разрушить. Ну, почти ничто. Так я думала, пока не узнала правду».